Некоторые строки его творения с трудом балансировали на грани приличия. В одном месте так и напрашивалось непечатное слово, а в целом лирический герой со своим оранжевым шарфиком производил впечатление клинического идиота, страдающего манией величия. Молодцы, хай вам тряса, от души похвалил казак, вытирая глаза. Уж потешили так потешили. А я вижу, до да коста тебя окончательно достало, усмехнулся метр Максимилиана. Шелар вежливо похвалил до добротный политический памфлет, но испортил всё удовольствие, добавив, что пропаганда это, конечно, хорошо, но пищевое отравление или несчастный случай на охоте намного надёжнее. Причём не самим доном Лоренцио, который действительно не более чем надутое ничтожество, а с его эмиссаром по особым поручениям. Вот кто в этой партии настоящий мозговой центр и движущая сила. И вот кто реально опасен, в отличие от молодого и весьма бестолкового лидера. Вот так всегда, хохотнул казак. Только развеселишься, придёт пан судья и всё испортит. Но разве ж можно быть таким занудой? Я что-то неверно сказал? уточнил король. Да всё верно, только это и без тебя все давно знают. Почему? Вот Кантер, например, не знает. Он в последнее время удалился от политики и посвятил себя исключительно творчеству. Удалишься от неё, а? Ага, как же, посерьёзней, Кантер, особенно с вами со всеми. Что их величество, что папа родной заскучать не дадут. Ну, выкладывайте, ну какая там новая пакость случилась? Кому мне ещё в дипломатической миссии отправиться? Кому меня опять как приманку бросили? Кто чего нового обо мне узнал? Никто и ничего, заверил Шиллар, намеренно оставив без ответа остальные нехорошие намёки. Но очень хочет Мне не зря напомнил про стариса. Он опять был здесь, и мои люди опять его упустили. Угадай, где они его потеряли? А я должен знать? Мог бы и догадаться. Я ведь тебе рассказывал, на том самом месте, где несколько недель назад бесследно испарился Артура. Так надо его Загорелся идей пылкий Орландо, но Шлар перебил его на полусловии. Да не надо его, не надо. Ни с чем Выяснили мы причину этого странного явления окольными путями через знакомых магов. В том переулке обитают несколько почтенных метров, которые позволяют себе вольно трактовать некоторые законы. А попроще можно, проворчал Кантор. Подрабатывают некромантией и кое-какими иными запретными делами. Поэтому у них прямо через улицу перекинут отводящий шлейф, чтобы какой-нибудь неосторожный клиент не привёз случайно за собою хвост. Опять мы упёрлись в тупик. Артуру мог направляться к любому из этих магов, а мог и просто проходить мимо. Невозможно даже сказать точно, опасался он слежки или не слухом, не духом не ведал, что за ним следят и что в этом месте можно стряхнуть хвост. Зато когда дело касается Астуариуса, никаких сомнений быть не может. Этот господин всегда знает, что делает. Метер Максимилиан из досады дёрнул себя за косу. Я считал его благоразумнее. Несколько раз мигнул разными способами, что скантер они ничего не получат, кроме неприятности. Дурак бы понял, что ему ещё надо. Как что? Искренне удивился Шелар. Разумеется, узнать всё точно. Я бы на его месте тоже досконально всё проверил. А вдруг вы блефовали? Кто вы такой, чтобы он вам верил на слово? Вы враг, а враг может обмануть. Внимательно выслушав всё, что вы сказали о Стариюс поступил в высшей степени разумно. Он перестал охотиться за Кантером и начал охотиться за его тайной. Я бы тоже так поступил. Помимо возможного обмана с вашей стороны, есть еще и вероятность, что полученную информацию можно будет как-нибудь с пользой применить. Ну, например, для шантажа. Да и помимо любой возможной выгоды, всякая тайна интересна просто сама по себе. — Да чтоб вам всем! — горестно выругался Кантер. — Опять все ваши интриги в конце концов выйдут боком Ольги. Он же до нее доберется. Самый простой способ убедительно попросить меня поделиться секретами. Кантер, не злись так. Когда Орландо просил тебя о помощи, он не мог просчитать, насколько далеко всё зайдёт. Был бы это я, возможно, всё получилось бы иначе. Ты сама частично виноват, засветился перед гостями Гаэтана. Мог бы подождать, пока они уйдут. Ладно, это всё не так важно. Чего мне теперь ждать? Полагаю, у Асториуса не так много вариантов. Прежде всего, потрести, как следует своих людей, которым он поручал тобой заняться. Выяснив, как они зажали ганарар нити, вломить им, как следует, и самому навести красотку. Предложи ей денег и всё-таки выкупить информацию о тебе. Если она продаст, тут возможны варианты. Если у Стариоса хватит фантазии, он выяснит правду только из отчёта Ниты. Если не хватит, опять возможны варианты. Либо он, как ты опасаешься, ловит Ольгу и идёт к тебе, либо ловит Артура и идёт к Ольге. Вот тут становится уже интересно, так как я не уверен, что сделает Ольга. Её реакция будет полностью зависеть от настроения на данный момент. Это крайние варианты, есть и другие, не столь грубые, менее вероятные, но вполне рабочие. Например, можно подойти к Артуру. Если Астария спознала бы историю с Миндоссой, нашего красавчика ничего не стоит запугать. Если нет обещания избавиться от тебя способного душить маэстро на любые подвиги, он с радостью согласится и честно попытается выведать у Ольги, кто же ты такой. Разумеется, Ольга ему не скажет, если только он не наврёт, будто его угрожают убить. Здесь мы опять возвращаемся к началу, так как Ольга может с равной вероятностью сказать отказать, пожаловаться мне, пойти разбираться к тебе. Ну или схватить пистолет и отправиться выяснять отношения к таинственному злодею. Но ну, есть ещё один вариант, до которого Старий вполне может додуматься. Почти безнадёжный, но в то же время настолько простой и безопасный, что грех не попробовать по принципу: а вдруг пройдёт? Поговорить с тобой. Для тебя у него может быть найдётся пара завлекательных предложений, но, ну, например, раз и навсегда от тебя твизация, если докажешь свою бесполезность. или избавить тебя от Артура, наглядно обставив его убийство, как мить давних папиных или тётушкиных порогов, которые ты никоем образом не причастен. Также могут быть действительны некоторые угрозы. Ну, например, вот такой расклад: если скажешь сам, это сохранится в тайне, а если узнаем из другого источника, уж извини, никто тебя покрывать не станет. Кстати, на это покупаться не советую, если не хочешь всю жизнь платить за хранение своего секрета. Ну, такие банальные угрозы, как жизни безопасности дорогих тебе людей, я уже просто не упоминаю, это и так очевидно. Чего я не учёл?